Глава вторая. «Не всякому Савелью веселое похмелье». «В смысле, Василисой?» переспрашивает Кудрявый с родинкой. «Или Алисой? Я не расслышал. Или просто Лисой, как из «Блэк Пинк». «Ты серьезно?» смотрю на него тяжелым взглядом. Можно не расслышать букву, но не ударение. «Лер, ты опять злоупотреблял...» «Доверием наставников и сидел в интернете?» — неожиданно спрашивает дяденька в белом. «Только когда родителей навещал, это же не запрещено!» — возмущается Лер Ака, взрослое дитя. «Для совершенствующегося это не полезно», — звучит исчерпывающий ответ. «Вы просто Лису и Розе не видели?» — поиграв бровями, отзывается Лер. «Интересно, если бы вместо меня была какая-нибудь Роза?» Ей бы тоже сейчас досталось. Л И С А, произношу, взглянув в сторону. Ударение на последний слог. Будешь у меня лисенькой, мягко улыбается Лер. Тебе сложно четыре буквы выговорить, склоняю голову, глядя на него, как на недоразвитого. Итак, ты лиса, обращается ко мне второй молодой человек, останавливая этот театр абсурда. Его Судя по всему, звали Дмитрием. А фамилия у тебя есть? А ты думаешь, это было ее имя? Хмыкает Лер. Оставлю вопрос без ответа. Сухо отзывается Дмитрий. Слушай, это прямо смешно. Стоит ли рассказывать ему? Хватит. Останавливает их тот, кого назвали наставником. Затем обращается ко мне. Ты хочешь, чтобы тебя звали Лисой? Это мое прозвище. Своим именем я делюсь крайне редко и в основном на официальных документах, отвечая ровным голосом, без какой-либо драмы в интонациях. Я уже привыкла к подобным реакциям от детей или одногодок. «Понятно», — кивает дяденька. «Тогда вставай, лиса. Ноги все еще при тебе, как и остальные части тела. Слушаюсь совета и приподнимаюсь, обнаружив на себе такую же одежду, что и у них, только чёрного цвета. Простите, а кто конкретно меня раздевал? Хочу знать, на кого заявление в полицию писать. Очень дружелюбно интересуюсь, почувствовав, что никто из окружающих для меня не опасен. Не той породы люди. Ты до него не доберёшься, даже если весь полицейский участок приведёшь. Ну или попытаешься привести усмехается Лер. так Ясно-понятно, нашли меня не они. Я правильно поняла, что я в какой-то новомодной медицинской академии, где врачи сражались за мою жизнь после облучения цветком. Как там его? Щелкаю пальцами, пытаясь вспомнить. Цветком звездной пыли, подсказывает Лер. Ну да, цветком звездной пыли, который вырос в нашем лесу по какому-то трагическому недосмотру. Завершая свою речь, и хлопаю ресницами в сторону трёх мужчин разного возраста. «Если судить объективно, то цветок вырос на границе территорий, в серой зоне», — произносит Дмитрий. Я добралась до него без препятствий и нигде не видела таблички с надписью «Смерть за поворотом». А он вроде как опасен, замечая абсолютно серьёзно, после чего до меня доходит. «Постойте-ка, сколько я была без сознания!» «Лето уже прошло. У меня семестр начался?» «Успокойся, торопыга», — мягко улыбается наставник. «Прошла ровно одна ночь. Твои друзья тебя потеряли, конечно, но мы уже взяли ситуацию под контроль. В данный момент ты находишься все в том же лесу и не в медицинском учреждении, хотя медициной мы здесь тоже занимаемся». «Вы сказали, это Академия», — напоминаю этому забывчивому, пытаясь визуализировать карту местности. Не то, чтобы я изучала округу, но точно помню, что никаких построек среди зелёных зон леса не было. «Да, и ты теперь её ученица», произносит наставник. Смотрю на него, прищурившись. Юмор у него странный. «Если что, я учусь на психфаке», произношу с особым смыслом. «Уже не учишься» точнее твои документы пока еще там но тебе уже оформляют как это называется он поворачивается к дмитрию академический отпуск бесстрастно делится тот да академический отпуск сперва на год а потом мы что-нибудь придумаем кивает сам себе дяденька ха. Ха, -ха, -ха, ха смотрю на него без улыбки летом никто ничего не делает у людей Отпуск. Вы хоть проверили информацию перед тем, как тухлыми шутками меня закидывать. И вообще, что это? Вы пытаетесь таким странным способом донести до меня мысль, что я скоро умру? Или мне предстоит тяжелая операция? Поэтому мне академ оформляют. Ты не скоро умрешь. Напротив, переживешь всех своих знакомых. Произносит дядя в белом и открывает дверь, выходя в коридор. Ну на свой психфак ты вернуться никак не можешь. Это почему? Иду за ним с недовольным лицом, осматривая напоследок помещение, в котором проснулась. Ничего особенного, разве что настоящее дерево под ногами и ровные светлые стены вокруг, без каких-либо украшений, портретов известных деятелей или календарей, как бывает в учебных заведениях. И то, на чём я проснулась, Это был напольный матрас, а место, где он располагался, было на уровень выше, чем все остальное пространство. Как-то скудновато в оформлении. Коридор, к слову, ничем не отличался от комнат в плане интерьерного решения. Разве что матрасы на полу не валялись? «Потому что ты теперь представляешь для них опасность», отвечает наставник и оборачивается на меня. попросту говоря Ты сейчас радиоактивна. Чи...во? Выдавливаю и чувствую, как не имеют все мускулы на лице. Ты облучишь всех своих родных и знакомых, если вернешься домой. А здесь у тебя есть возможность попробовать взять под контроль свои силы и встать на путь совершенствования. Подобрав слова, отзывается дядя-наставник и спускается вниз. Следую за ним переваривая услышанное, и оказываюсь на террасе, выходящей на внутренний двор, где тренировались другие ученики. О, единоборство факультативом? Здорово! Это ушу или винчун? Или муай-тай какой? пытаясь разобраться в движениях, слишком сильно напоминавших именно восточное единоборство. Это боевое искусство. Пряча улыбку, отзывается дяденька в белом. «Наши». Запатентованные. «А!» «Не раскрывайте свои секреты перед чужаками». «Умно». «Но движение можно запомнить и показать другим мастерам за пределами вашей академии. А они уж точно определят, что это за искусство», начиная умничать. «Во-первых, ты здесь уже не чужая. Во-вторых, смертные мастера — Не смогут понять принцип работы наших техник. Для них это будет сплошным нагромождением лишних движений, не более. Присматриваюсь к ученикам в черной форме. Да нет, движения вполне себе гармоничные, признаю после недолгого наблюдения. Поэтому я бы на вашем месте не исключала возможности кражи интеллектуальной собственности, особенно, если она запатентованная. Никто из учеников не станет распространять это знание за пределами Академии, спокойно отвечает Диа. Ох, надоело. Наставник. Пока пусть будет просто. Наставник. И почему изумляюсь его наивности? Потому что, когда они добьются в нем определенного мастерства, все их знакомые уже умрут, обзаведясь праправнуками. Звучит бесстрастный ответ. Какой-то... Такой себе довод. Впрочем, я все еще не отметаю варианта с профдеформированным чувством юмора. Вы уже не в первый раз говорите нечто подобное, в итоге решая уделить внимание услышанному. У вас тут что-то вроде Академии Бессмертных? Что-то вроде. Вновь прячет улыбку стильный дяденька в белом костюме. В смысле, как у китайцев в новеллах и дорамах. Уже начинаю открыто веселиться. Ну, хорошо, разводит, молодец. Главное, чтоб к сути моей проблемы все-таки пришел, а то все воду льет до сказки, рассказывает. В смысле, как у нас, встречает мой взгляд наставник, и что-то мне подсказывает, что он не шутит. «Вы серьезно, что ли?» спрашиваю, мгновенно переставая забавляться. «Это же не психбольница, правда? А то, мало ли...» Новомодное, суперсовременное, с кучей персонала в одинаковой форме разных цветов, которые разминаются по утрам под солнышком, делая одинаковые движения. Хотя, если подумать, я тоже в форме персонала. Значит, это все вокруг. Больные? Что по-твоему с тобой произошло? спрашивает наставник, глядя на меня с мягкостью заботливого хирурга. Если по факту Моё тело контактировало с чем-то не очень полезным, потому что после соприкосновения мне стало больно. Нестерпимо больно. Но сейчас я чувствую себя хорошо. И нос у меня не отваливается. Значит, вы меня вылечили. «У тебя кошмарное чувство юмора, Лиса», замечает наставник. «Когда я нервничаю, оно портится», признаюсь. «Мы тебя не лечили, лишь позволили энергии, правильно распределиться по твоему телу, даруя тебе шанс встать на путь совершенствования. Но если ты не будешь тренироваться и присваивать ее, эта энергия убьет тебя. Звучит страшный ответ. И что я должна сделать? В смысле, как я должна присвоить ее? Слегка взволнованно спрашиваю. Память о той боли, что пронзила все тело, была слишком живой. Не люблю боль. Не хочу вновь испытывать это. Дяденька в белом костюме переводит взгляд на учеников в черном, поглаживая свою ровную бородку. «Вы шутите? Ваше боевое искусство поможет мне справиться со смертельно опасной фигней внутри моего тела?» Недоверчиво смотрю на него. «Погодите, это что-то вроде медитации, да? Альтернативная медицина?» Я слышала как люди излечивались от рака при помощи позитивного мышления, но позитивное мышление не поможет тебе пережить подобное облучение. К тому же, оно имеет весьма кратковременный эффект и не всегда полезный. Однако, с нашей методикой ты сможешь убедить и себя, и своё тело, что всё внутри есть часть тебя. Принятие всех обстоятельств и успокоение разума это первая ступень на пути совершенствующегося. «А много их? Этих ступеней?» Протягиваю, пытаясь понять, в какую секту меня пытаются затянуть. «Не очень много, но тебе нужно в кратчайшие сроки справиться с первой, на которую у многих уходит не один десяток лет», отвечает наставник. «Ого! У меня есть шанс быстро справиться с проблемой?» попахивает читерством. «Но кто я такая, чтобы отказываться от плюшек?» «Я-то не против. А что делать надо?» Спрашиваю, откровенно воодушевляясь. Наставник вновь переводит взгляд на учеников в черном, тренировавшихся на полянке, и вновь тянется рукой к своей бородке. «Да вы точно шутите», — отзываюсь кисло. «Вам что, доплачивают за рекламу вашего запатентованного искусства?» Звук, раздавшийся со стороны дяденьки в белом, озадачивает обоих молодых людей. Он хрюкнул или... У тебя есть месяц на то, чтобы выучить все базовые движения и понять принцип работы с энергией. Если не получится, ты умрешь к концу срока. Но если справишься... Тут наставник замолкает, и в его глазах появляется что-то вроде азарта или предвкушения которые на меня нисколько не работают. Я в ужасе от перспективы скорой смерти. Если справишься, то в Академии Совершенствующихся появится новый ас». Ничего не поняла. «Но, кажется, у меня есть шанс дожить до августа. Потренироваться я вместе с ними должна, кивая в сторону учеников Шаолине?» «Нет, с ними тебе нельзя. Ты для них так же опасна, как и для своих родных». Отмахивается дядя-наставник и начинает идти вперед по террасе. «Почему это? Разве они не такие же, как я?» Удивленная следую за ним. «Ох, поверь, таких, как ты, мало найдется», с чего-то фыркает Лер, следовавший за нами. «Между вами пропасть, поскольку то, что они кропотливо накапливают в себе годами тренировок, к тебе появилось случайно и сразу, в огромном количестве», отзывается Дмитрий, шедший рядом с ним. «Тот цветок. Вспоминаю радиоактивную светящуюся пыль, всосавшуюся в мое тело. Что это вообще было?» «Пока рано об этом говорить», останавливает меня наставник. «В любом случае, тренироваться ты будешь отдельно. На протяжении целого дня и так весь месяц. Тебе нужно наверстать все то, что они изучали годами». «Да, я поняла». Заканчиваю за него нетерпеливо, присматриваясь к тренирующимся. Но вы мне объясните, о каком сроке в среднем идет речь, хотя бы приблизительно. Если о паре лет, то у меня есть хотя бы небольшой, но шанс справиться совсем за месяц. Хотя даже в этом случае я слишком оптимистична. Некоторым необходимо много времени, чтобы понять принцип движения энергии в теле. Бесстрастно отзывается наставник, ловко минуя острые углы необходимости конкретного ответа на вопрос. Свожу брови и рассматриваю учеников. «Эй, а у вас тут не слишком много седых на квадратный метр? Сколько они уже практикуются? Всю жизнь свою?» Восклицаю и замечая как прячет усмешку Лер и как закатывает глаза Дмитрий. «Вы уж простите за прямоту!» Но это как-то ни разу не мотивирует. В любом случае, для тебя все это будет длиться ровно один месяц. И абсолютно бесплатно. Даже питание за наш счет. Говорят, нынче молодежи важно услышать эти слова. Наставник оборачивается на молодых людей, позади него, после чего первый отводит взгляд, делая вид, что ничего не услышал, а второй — усердно кивает широкой улыбкой на лице. «Ха! Дядя явно не договаривает, что это будет длиться месяц, если я не умру раньше». «Зачем вам это? Помогать мне? Да еще и бесплатно. Это как-то подозрительно. Вы же явно не госучреждение». Замолкаю, разглядывая лицо непоколебимого в своем спокойствии собеседника. «Все дело в том цветке, да? Вы не хотите...» чтобы я о нем кому-то рассказала. Чтобы ты не рассказала, тебе мало кто поверит. Нашу Академию за периметром никто не найдет. Скажу, как есть. Помочь тебе за ее периметром тоже никто не сможет. А этой ночью тебе просто повезло, что один из учеников нашел тебя почти мертвую у самой границы. Но мы тебя здесь не держим. Можешь возвращаться, доживать свой срок, как тебе вздумается, и говорить о нас всем, кому захочешь. Только, когда будешь вредить окружающим, не забывай, что это было твоим выбором». Звучит ровный ответ. Неужели все так серьезно? Еще больше хмурюсь, никак не желая верить, что стало опасной для людей. Однако, заметив, как наставник после моего вопроса своим взглядом поставил на мне крест, Решаю уточнить. В смысле, я согласна на эксперимент в месяц, если вы дадите мне гарантию выздоровления. Свежий воздух и тренировки с правильным питанием вполне себе полезны. Заодно тело приведу в порядок и от стресса после семестра избавлюсь. Но мне нужно сделать звонок родным и сообщить о том, где я буду находиться. Если это какая-то секта, в которую я случайно попала, Мне звонок сделать не дадут, сославшись на всё, что угодно. Но если на самом деле существует академия, в которой учат справляться со своими недугами посредством тренировок на чистом воздухе и медитаций, блин, ну такое же раз в жизни происходит. Шанс, о котором ты не просил, но который предлагает тебе что-то новое, неизученное и, возможно, способное повлиять на всю твою дальнейшую судьбу. «Звонок можешь сделать, и даже не один, но для этого надо пройти на самую границу Академии. Там связь еще ловит», — кивает наставник. «Что касается гарантии, тут я бессилен. Все зависит только от тебя». «А могу я увидеть свои анализы или что там нужно смотреть после облучения?» «Решаю сыграть в эту игру». «В конце концов, у меня лето». Делаю, что хочу». «Клиническая картина может напугать тебя и повлиять на мотивацию во время тренировок», спокойно отвечает наставник. «Лучше несколько дней внимательно следи за всеми процессами внутри тела и за общим самочувствием. Если беспокойство не утихнет, тебя отведут в больницу. Однако ты должна знать, что обратно уже вряд ли выпустят, и все последующие события «Будут лишь на твоей ответственности». «Ладно, я поняла. Анализы лучше не проверять, чтобы не посидеть», — поднимаю руки. «Так ты ведь...» — начинает было Лер, но замолкает под взглядом своего наставника. Хмурюсь, затем провожу рукой по хвосту, с которым проснулась, и... «Какого черта они седые?» — кричу на всю Ивановскую. Так происходит после подобной встряски организма. Редко, но происходит, пытается пояснить дядя-наставник. «Зато ты не посидеешь от тренировок», пытается пошутить Лер. «Главное, ты выжила. Какая разница, какого цвета стали волосы», произносит Дмитрий, и я успокаиваюсь. «Действительно, в сравнении со смертью, это сущий пустяк». «Так, хорошо». Это я переживу. Когда-нибудь. По поводу звонка. Выравнивая дыхание, пытаюсь перевести тему на более безопасную. Выбери, кто из этих оболтусов будет твоим старшим и направляйся с ним в зону покрытия сети. А потом возвращайся и приступай к тренировкам. Помахав рукой, отзывается дядя в белом и уходит вдаль, не взяв с меня ни клятвы верности на крови не подписи под бумагами о передаче имущества. Кажется, он и впрямь не мошенник. Но он сказал слово «старший»? Что за ирония судьбы? Я, пожалуй, по... Начинает было Дмитрий, разворачиваясь в другую сторону. Я выбираю его! Останавливаю потянувшегося ко мне Лера, ткнув пальцем в Дмитрия и растягивая на губах довольную улыбку. Он мне сразу понравился. «Ложь!» — сухо комментирует Дмитрий, стоя ко мне в полоборота. «Да неважно, главное — это не он!» Кивнув на расстроенного Лера, отвечаю и в пару прыжков добираюсь до своего старшего. «Где мой телефон?» «Тут!» — кисло отвечает Лер, доставая мой айфон из кармана. «Забираю свою прелесть и смотрю на баришку из-под «Не будь голумом, я бы его в любом случае вернул». Не скрывая обиды, отзывается Кучерявый. «Я ведь был уверен, что ты выберешь меня». «Прости, не в этой жизни», — говорю ему честно, после чего поворачиваю голову к Дмитрию. «Кстати, а вам не опасно находиться рядом со мной?» «Скорее тебе с нами», — фыркает Лер, но осекается от взгляда Дмитрия. «Идем, у меня еще много дел» бросает мне последний и начинает шагать в сторону границы Академии. Я полагаю, не в темный же угол он меня ведет, чтобы расквитаться за неправильный выбор.